Никита решил позвонить Кате сам. Он чертовски устал от того, что происходило. Как это часто бывает, поиски виноватого у Константинова сводились к тому, что случившееся дело рук кого угодно, но только не самого Никиты. Так было до сих пор. Сейчас он не собирался увиливать от ответственности, если, конечно, ребёнок был зачат от него. А если нет, Чем быстрее. Хотелось узнать правду, чтобы избавиться от этого триггера в виде Кати, который стал слишком значимым для него, для Еси, для Сашки. Волновал только один момент. Если Катерина так порывалась сделать чёртов тест ДНК, что потратилась вновь прийти туда, куда он запретил ей даже нос совать, значит она или что-то задумала, или Константинов вскоре должен был стать дважды отцом. В любом случае, решать с этим вопросом нужно было что-то как можно быстрее, чтобы понимать, как дальше действовать и жить. Поэтому он поставил Кате чёткое условие: клинику для сдачи анализов он выберет сам. И она согласилась. Что стало лишь дополнительной охапкой дров в костёр его тревог. Слушай, «У меня вопрос есть», – обратился он к матери, когда ждал прибытия Кати к себе домой, чтобы смотаться и сдать анализы. «Спрашивай», – пожаловала Татьяна Ивановна в ответ плечами, «почему ты мнение свое так изменила? Просто мне казалось, что Есения для тебя как дочь, и внучку ты одну хочешь рядом видеть, а тут вон как за Катю заступаешься». Мама удивленно вскинула брови, Отставила на ребро тарелку, которую ополоскивала, вытерла руки и всё это время смотрела на сына, отчего ему стало неуютно. А я думала, ты сам всё поймёшь. За Катю я не заступаюсь, как ты выразился. Но если ты поучаствовал в том, что теперь она на сносях, обязан взять ответственность. И это никак не отражается на моём приятии Еси и Сашки. Они для меня любимые. И это неизменно. Но ты так же прекрасно полюбишь внука или внучку от чужой бабы?» Татьяна Ивановна невесело рассмеялась и покачала головой. «Эта чужая баба была с тобой в тот момент, когда ты от Есении умчался на свободу, и, подив ту неделю, ты ее таковой не считал. М?» Никита поморщился. Он и впрямь плохо помнил те дни, что провел с Катей. Но сейчас многое бы отдал за то, чтобы изменить прошлое. Считал даже тогда, отрезал он: "И ты не ответила на мой вопрос". Мать снова пожала плечами, повесила полотенце на крючок. Полюблю ли я или нет, не знаю. Но как и сказала, если ты ответственным не хочешь быть перед тем маленьким человеком, который ни в чём не виноват, значит это сделают за тебя другие люди. Татьяна Ивановна посмотрела на сына так, что стало ясно: спорить с матерью для него себе дороже, а Никита и не собирался этого делать. Ему было достаточно сказанного родительницей. Раздавшийся звонок в дверь заставил втрепенуть. Константинов мысленно выругался и пошёл открывать. Чёрт. А он уже успел понадеяться на то, что Катя передумает и не приедет. «Привет!» – воодушевилась она, когда Ник распахнул перед ней дверь. Потянулась к нему, видимо, за поцелуем, на что он отступил и помотал головой. «Давай сразу все решим. Едем и узнаем. Если ребенок мой, признаю, как выносишь и родишь. Будешь получать алименты. И точка. Большего нас связывать не будет». Она поджала губы и вдруг ошарашила: "А я надеялась, что ты со своей Есенией расстался, потому и позвал меня". Дура, какая же она была дура. Я позвал тебя, чтобы наконец понять, лжёшь ты мне или нет. А мои отношения с моей же женой тебя не касаются от слова совсем. Даже если это окажется мой ребёнок, Никита указал на живот Кати, на который она тут же положила руку, словно Константинов как минимум покушался на жизнь ещё не рождённого дитя. Ладно, поехали. И я докажу тебе, что рожу сына, которого зачала от тебя. С вызовом ответила Екатерина, на что Никита лишь притворно спокойно пожал плечами. А через пару часов начались мучительные двое суток по прошествии которых он должен был узнать, насколько сильно влип, ну или насколько велики его шансы вернуть свою жену. Когда их с Катей снова позвали в клинику для озвучивания результатов, Константинов уже успел миллион раз пожалеть о сделанном. Он то думал о будущем, о том, что станет делать, если ребёнок от него, то гадал Не могла ли Катерина повернуть всё так, чтобы тест оказался поддельным? Конечно, лабораторию Никита выбирал сам, и его заверили, что точность анализа стремится к 100%, а сотрудники ручаются, что сфальсифицировать результаты просто невозможно. Но мысли о подлоге не давали Константинову покоя. "Я так волнуюсь", всхлипнула Катя, когда они шли по безликому коридору. И Нику казалось, что этот путь схож с путем на эшафот. Наш сыночек скоро точно будет знать, что ты его папочка. А хотя он и так это знает, я не устаю ему повторять. Она говорила что-то еще, а у Константинова было желание согнуться пополам и избавиться от того тошнотворного чувства, которое распирало его грудь изнутри. Кать! Помолчи, а мне все эти рассказни и мимими даром не сдались, процедил он, когда они добрались до кабинета. И снова Катерина прикрыла живот, будто бы он был монстром, способным вырвать плод из её чрева. Тошнота Константина вот только усиливалась. Вероятность вашего отцовства, Никита Алексеевич, 99,9%. Ник застыл, и цепился взглядом в лицо говорившего подсознательно выискивая на нём подтверждение своих подозрений ничего абсолютно бесстрастное спокойное даже отрешённое и это означает задал он в ответ глупый вопрос край им сознания отмечая тот факт что катя рядом выдохнула с облегчением это означает чтокатерина свиридова вынашивает ребёнка отцом которого являетесь вы. Константинов прикрыл глаза и досчитал до пяти. Желание выскочить и смотаться отсюда ко всем чертям было нестерпимым. А в горле застрял комок размером со вселенную. "Это всё? Мы можем идти?" спросила Катя, на что ей протянули все бумаги. Она вцепилась в них так, словно тонула. А эти злощастные анализы в конверте боя ле спасательным кругом. Конечно, всего доброго. Ник поплёлся к выходу на негнущихся ногах. Доброго он как раз не видел. В перспективе уж точно. Зато жизнерадостно болтающая Катя, кажется, решила, что им обоим только что вручили, как минимум, лотерейный билет с выигрышем в миллиард долларов. Послушай, Татьяна Ивановна меня уже принимает. Ты не думай, Если твоя дочь пока не хочет со мной общаться, я не настаиваю, но потом она же может захотеть подружиться с братиком. Я росла одна. У меня никого нет. Но я бы не отказалась от брата или сестры. И вообще. Стоп, гаркнул Константинов, останавливаясь. Катя сделала ещё шаг по инерции и обернулась. Посмотрела на него с недоумением. И как ему показалось с обидой. Ник снова принялся за математику. Теперь уже досчитал до 10. Нужно успокоиться. Катя не виновата в том, что он задел её ребёнка. Верней, не так. Она виновата, но лишь отчасти. Остальной груз ответственности лежит на его плечах. И чёрт бы всё подрал тогда, когда жил с Есией. Ему порой казалось, что он задыхается. Сейчас же понимал. С Катей рядом и без жены и Сашки он не может дышать. «Стоп!» – добавил мягче. «Давай не будем о планах, которые ты себе уже нарисовала. У моей дочери есть мать, как ты успела заметить. И именно она будет решать, стоит нашему с ней ребенку общаться с твоим сыном или нет». С нашим сыном начала Катя, но он её оборвал. Всё, я сказал стоп. Мне сейчас просто нужно прийти в себя. Свяжусь с тобой, когда сам решу. Он забрал у неё бумаги и сцепил челюсти, когда на лице Кати мелькнуло недовольство и желание протестовать. Видимо, мысленно она уже настроила себе воздушных замков. Но он вовсе не планировал поддерживать эти фантазии. И когда ребёнок родится, я потребую ещё один тест ДНК на основании его прямо или непряму отцовства. Теперь Катиное лицо искривилось, будто бы она готовилась расплакаться. Бабские слёзы, особенно фальшивые наскось, были совсем не тем, что Константин желал лицезреть. Более того, В исполнении Катерины они были особенно отвратительны. "Ники, за что ты так со мной?" шмыгнул носом Катя, на что Константинов просто развернулся и ушёл. У него не было ответа ни на этот вопрос, ни на тот, над которым Никите предстояло очень крепко пораздумать, а именно, что делать дальше.